Герберт Уэллс. Война миров. Глава первая. Загадочные вспышки пламени Маленькая заметка в лондонской «Дейли Телеграф» от 13 августа 1894 года осталась незамеченной большинством читателей. Взрывы раскаленного газа на Марсе По сообщениям с острова Ява, там примерно в полночь на 12 августа замечен выброс с поверхности Марса большой массы горящего водорода — Раскаленный газ двигался с огромной скоростью в направлении Земли, но примерно через 15 минут стал невидимым. Сам я эту заметку пропустил, поэтому пребывал в полном неведении о том, что человечеству грозит едва ли не самая серьезная опасность в его истории. И, возможно, так оставался бы в неведении, если бы как-то на прогулке не встретил моего давнего друга, известного астронома, Отджелви. Хотелось бы знать, Уэллс, что вы думаете об этих новостях с Марса? Полюбопытствовал он после того, как мы поздоровались. "В новостях?" изумился я. "Какие новости могут поступать сюда с планеты, которая находится на расстоянии сорока миллионов миль?" "Хм, там происходит что-то удивительное и необычное," воскликнул Отджелви. Яркий свет, можно сказать, ослепляющий, в эту ночь оторвался от поверхности Марса. Я вопросительно посмотрел на него, не понимая, чего он так разволновался. Догадавшись о моих мыслях, Отжилви предложил, «Почему бы вам не прийти этим вечером в мою обсерваторию? Мы сможем вместе изучать небеса». «Почему нет?» — подумал я и согласился. И ровно в полночь, когда пришла моя очередь смотреть в телескоп, я увидел красноватую вспышку у края диска Марса. «Подойдите скорее, Оджелви!» — крикнул я. Я и представить себе не мог, что эта вспышка — взлет с Марса космического корабля, точно направленного на Землю, как и первого, что взлетел двадцатью четырьмя часами раньше. «Да». Именно в них летели те самые существа, которые, оставив за собой сорок миллионов миль, принесли на Землю смерть и разрушение. «Так что, Оджелви, марсиане посылают нам какие-то сигналы?» — спросил я, когда часом спустя он оторвался от телескопа. В темноте обсерватории он не мог видеть насмешливые улыбки, которая играла у меня на губах. «Нелепо!» — воскликнул он. «Вероятно, это большие метеориты, падающие на Марс, а может, и завержение гигантского вулкана». «Но почему вы ставите под сомнение существование жизни на Марсе?» — не унимался я. «Один шанс на миллион. Вот вероятность того, что на Марсе жизнь развивалась так же, как и на Земле», — ответил он. «Помните, эта планета находится на расстоянии 140 миллионов миль от Солнца и получает света и тепла в два раза меньше, чем Земля. Так эволюции не удалось бы создать человека, потому что Марс становится все холоднее и холоднее». «Но на Марсе есть воздух и вода», – спорил я. «Разве они не поддерживают жизнь?» «Возможно, возможно», – рассеянно ответил он, погруженный в свои мысли – но разумных существ там точно нет. Конечно же, я знать не знал, что в ту ночь за нашей планетой наблюдали существа куда более умные, чем люди, но такие же смертные. Существа, создавшие машины и оружие, о которых люди еще и не мечтали. И существа эти... С завистью смотрели на Землю, лелея планы оставить свою умирающую планету и перебраться на другую, зеленую и плодородную, населенную, по их разумению, животными. Другие астрономы на Земле видели вспышку на Марсе в ту ночь и в последующую, и так ночь за ночью в течение десяти дней. Почему десятая вспышка стала последней, На Земле никто и не пытался объяснить. Тем временем космические корабли, запущенные марсианами, с огромной скоростью летели к Земле, приближаясь к ней с каждой секундой. Никто, конечно, не знал, что они несли с собой смерть и разрушение. Люди продолжали заниматься повседневными делами, наслаждаясь миром и спокойствием и мало кто ночью поглядывал на яркую точку на небе, именуемую Марсом».